О смысле страдания Обсуждая вопрос о смысле жизни, мы разделили все ценности на три возможные категории. Мы говорили о творческих ценностях, ценностях переживания и ценностях позиции. Первая категория осуществляется в действии, о ценности переживания в пассивном восприятии мира, природы, искусства, в котором я реализую себя. Ценности же позиции – воплощаются повсюду, там, где роковое, то, что невозможно изменить, принимается как таковое. Существует неисчерпаемое количество возможностей, как принять такую ситуацию. А значит, человеческая жизнь обретает полноту не только в свершениях и радостях, но и в страданиях. Такое рассуждение останется непостижимым для тривиальной этики успеха. Стоит присмотреться, и мы убедимся, что в нашем первичном повседневном суждении о ценности и достоинстве человеческого бытия уже раскрывается такая глубина переживаний, в которой события сохраняют значимость вне зависимости от успеха или провала, вообще независимо от эффекта и последствий. Богатство внутреннего осуществления вопреки всякой неуспешности по-настоящему раскрывается нам в великих произведениях искусства. Достаточно вспомнить такие примеры, как «Смерть Ивана Ильича Толстого». Здесь описывается мещанское существование, бессмысленность которого становится ясна человеку лишь непосредственно перед неожиданно надвинувшейся смертью. Осознав прежнюю бессмысленность, этот человек в последние часы жизни вырастает далеко за свои пределы, к тому внутреннему величию, которое задним числом наполняет смыслом всю его, казалось бы, напрасную жизнь. То есть жизнь — может получить окончательный смысл не только благодаря смерти, героической, но и в самой смерти. И жертва не только придает смысл жизни, но и в тот момент, когда жизнь рушится, она может достичь полноты. Отсутствие успеха не означает отсутствие смысла. Это становится очевидно, если оглянуться на собственное прошлое и перебрать свои любовные истории. Спросите себя честно. Готовы ли вы позабыть печальные любовные переживания, вычеркнуть из своей жизни нерадостные или даже мучительные эпизоды? Тут-то человек и понимает, эта полнота страдания отнюдь не пустое место. Напротив, в страданиях он рос, в страданиях достиг зрелости, оно дало человеку больше, чем дали бы удачные эротические похождения». В целом человек склонен переоценивать позитивные и негативные оттенки своих переживаний, удовольствия и неудовольствия. Придавая им столь большую значимость, он проникается несправедливыми претензиями к судьбе. Мы уже обсудили, как человек во всех смыслах рожден не для удовольствия, и мы уже поняли, что удовольствие и не могли бы придать жизни человека смысл. А раз они не придают смысл, то и недостаток удовольствий не может жизнь этого смысла лишить. И опять-таки, искусство снабжает нас убедительными примерами ценности простого, непосредственного переживания без окраски. Вспомните, как мало значит для наслаждения музыкой в мажоре решена мелодия или в миноре. И не только незавершенные симфонии Бетховена принадлежат к драгоценнейшим музыкальным сокровищам, как мы обсуждали в другой связи, но и патетическая соната. Мы говорили, что в действии человек реализует творческие ценности, в переживании ценности переживания, в страдании ценности позиции. Но страданию присущ также имманентный смысл. Парадоксальным образом нас подводит к этому смыслу язык. Мы страдаем от чего-то и не можем этого перенести. То есть мы бы хотели не допустить, чтобы это происходило. Противостояние тому, что дано судьбой, наша последняя задача — требования самого страдания. Страдая от чего-то, мы внутренне от этого отстраняемся, создаем дистанцию между собой и причиной страдания. Пока мы страдаем в этом состоянии, которому не следовало бы быть, мы разрываемся между фактическим бытием с одной стороны и должным с другой. Это, как мы видели, относится и к людям, которые отчаялись в своей жизни». Само отчаяние и освобождает человека от причин для отчаяния. Ведь оно означает, что он сопоставляет собственную реальность с идеалом, тоскует по идеалу, что он осознал некие ценности, оставшиеся невоплощенными, и это придает известную ценность самому человеку. Ведь человек не мог бы судить самого себя, если бы не обладал достоинством и статусом судьи, как человек, который осознал должное, и противопоставил его тому, что есть. Страдание создает плодотворное, можно даже сказать, революционное напряжение, помогая человеку осознать недолжное именно как недолжное. В той мере, в какой он отождествляет себя с данной ситуацией, человек устраняет дистанцию с ней и тем самым снимает плодотворное напряжение между имеющимся и должным. Так в эмоциях человека открывается глубокая мудрость превыше всякой рациональности. Она даже противоречит рациональной полезности. Присмотримся к эффектам горя и раскаяния. С утилитаристской точки зрения оба могут показаться бессмысленными. Ведь оплакивать что-то безвозвратно утерянное столь же бесполезно с точки зрения здравого смысла и даже противно логике, как и раскаиваться в неизгладимой вине. Однако для внутренней истории человека горе и раскаяние весьма ценны. Оплакивая человека, которого мы любили и утратили, мы каким-то образом продлеваем его жизнь, а раскаяние воскрешает виновного и освобождает его от вины. Предмет нашей любви и нашего горя объективно в эмпирическом времени утрачен, но субъективно во внутреннем времени сохранен. Горе удерживает его в настоящем. Раскаяние способно, как пишет Шеллер, растопить вину. Вина не будет снята с того, кто провинился, но сам он, морально переродившись, воскреснет. Эта возможность плодотворно преобразить события во внутренней истории не противоречит ответственности человека, но состоит с ней в диалектических отношениях. Вина пробуждает ответственность, но ответственен человек с точки зрения реальности, в которой ни один шаг невозможно вернуть обратно. Самое малое его решение в жизни и самое великое остаются навсегда. Ничто не может быть смыто из сделанного и упущенного. Но лишь на поверхностный взгляд может показаться противоречием возможность внутренне отмежеваться от какого-то поступка в акте покаяния и, проживая внутреннее событие раскаяния, сделать внешнее событие в моральном плане как бы и не бывшим. Шопенгауэр, как известно, сокрушался о человеческой жизни подвешенный маятником между нуждой и скукой. В действительности оба состояния наполнены глубоким смыслом. Скука — постоянное мементо, напоминание. Что вызывает скуку? Бездействие. Но действие совершается не для того, чтобы избавить нас от скуки, а скука дана нам для того, чтобы мы постарались избежать бездействия и были верны смыслу своей жизни. Жизненная борьба держит нас в постоянном напряжении. Поскольку смысл жизни утверждается и исчезает в зависимости от исполнения заданий, это напряжение сущностно отличается от невротической жажды ощущений или истерической потребности в стимулах. Суть нужды – тоже напоминание. Даже на биологическом уровне боль играет важную роль, оберегая и предостерегая, Аналогичную функцию имеет боль и на душевно-духовном уровне. Страдания предостерегают нас против апатии, мертвенного оцепенения души. В страданиях мы растем, достигаем зрелости. Страдание делает нас сильнее и богаче. Раскаяние, как мы видели, обладает смыслом и силой отменять морально внешнее событие во внутренней истории. Горе обладает смыслом и силой каким-то образом вновь восстанавливать прошлое. Оба они, горе и раскаяние, каким-то образом корректируют прошлое и так решают проблему, в отличие от попыток отвлечься или заглушить боль, когда человек пытается отвлечься от своего несчастья или заглушить его. Он не решает проблему, не устраняет из мира свое несчастье. Из мира он устраняет только прямое последствие несчастья, свое состояние недовольства и боли. Отвлекаясь или заглушая боль, Он заставляет себя не знать. Он пытается бежать от действительности и ищет прибежище в той или иной форме опьянения. При этом он впадает в субъективистское, в психологическое даже заблуждение. Ему кажется, будто вместе с эмоциями, которые он глушит, исчезнет и вызвавшее эти эмоции обстоятельства, словно то, что человек изгнал в область бессознательного, заодно изгоняется и в область несуществующего. Но как и глядя на объект, мы не вызываем его к жизни и, отводя взгляд, не уничтожаем его, так и подавляя в себе горе, мы не можем устранить то обстоятельство, которое побуждает нас горевать. Гореющие часто выбирают верный путь, отказываясь заглушать горе. Например, предпочитают плакать ночь напролет, но не принимать снотворное. Горе восстает против банального предписания снотворных средств. От того, что я стану лучше спать, Мертвец, которого я оплакиваю, не воскреснет. Смерть — крайний пример непоправимого события. Не станет небывшей, если загнать ее в подсознание, и не станет небывшей, если горюющий погрузится в бессознательное состояние, даже в полную бессознательность собственной смерти. Как глубоко укоренена в человеке вера в осмысленность эмоций, показывает такой факт. Существует разновидность меланхолии, при которой основной симптоматикой является непостоянная печаль, как это обычно бывает, но, напротив, пациенты жалуются, что никогда не чувствуют печали, не могут выплакаться, что они холодны и внутренне будто мертвы. Это так называемая бесчувственная меланхолия. Кто сталкивался с подобными случаями, тот знает, что едва ли возможно большее отчаяние, чем отчаяние человека, который разучился грустить. Этот парадокс, вновь убеждает нас в искусственности принципа счастья. Это психологическое построение, не имеющее соответствия в действительности. Повинуясь эмоциональной логике сердца, человек все время стремится пребывать либо в радостном, либо в печальном возбуждении, но всегда что-то переживать, а не погружаться в бесчувственную апатию. Парадокс бесчувственной меланхолии, в которой человек страдает от неспособности страдать, представляет собой парадокс с точки зрения психопатологии. Но экзистенциальный анализ его разрешает, ведь экзистенциальный анализ признает смысл страдания, признает его как осмысленную часть жизни. Страдания и несчастья также неотъемлемы от жизни, как судьба и смерть. Их невозможно изъять из жизни, не разрушив при этом смысл самой жизни. Если избавить жизнь от беды и смерти, от судьбы и страдания, она лишится формы, гештальта. Лишь под ударами судьбы, в раскаленном пламени страдания, жизнь приобретает форму и смысл. Судьба, терзающая человека, обладает двояким смыслом. Во-первых, ей по возможности нужно придать форму, а во-вторых, ее нужно по необходимости терпеть. С другой стороны, не следует забывать и о том, что человек должен постоянно быть начеку и не спешить капитулировать, не признавать чересчур рано некое состояние дел как роковое и не склоняться перед тем, что он ошибочно принимает за судьбу. Лишь когда не остается никакой возможности осуществить творческие ценности, когда человек действительно не в состоянии придать форму судьбе, лишь тогда наступает черед ценностей позиций, лишь тогда имеет смысл принять свой крест. Суть ценностной позиции в том, как человек адаптируется к тому, что не невластен изменить, Непременное условие для подлинной реализации ценностей позиции ситуацию действительно нельзя изменить. То, что Брод назвал благородным несчастьем, в отличие от неблагородного, которое не является роковым, поскольку его можно было избежать или поскольку человек сам навлекает его на себя. Так или иначе, любая ситуация предоставляет человеку шанс для реализации ценностей, творческих или же ценностей позиции, Нет такого положения, которое человек не мог бы облагородить либо действием, либо терпением. Гёте. Можно бы даже сказать, что и в терпении присутствует некое действие, поскольку речь идет о подлинном терпении, об умении переносить судьбу, которая не может быть изменена действием или предотвращена бездействием. Лишь такое правильное страдание есть подвиг, лишь это неотвратимое страдание наполнено смыслом. Этот моральный подвиг – страдания, не чужд и повседневному опыту обычного человека. Например, он вполне поймет такую историю. Много лет назад при награждении английских скаутов высшая награда досталась трем мальчикам, которые лежали в больнице со смертельным недугом. Но сохраняли мужество и бодрость и стойко переносили страдания. Их страдания получили признание как настоящий подвиг – превзошедшие достижения, в более узком смысле слова, всех прочих скаутов. «Жизнь не есть что-то, она всегда лишь возможность для чего-то». Эти слова Гебеля подтверждаются различными возможностями либо придать судьбе, то есть изначально и по своей природе неизменному форму, то есть реализовать творческие ценности, либо, если это окажется подлинно невозможным, осуществить ценности позиции, отнестись к этой судьбе так, чтобы совершить человеческий подвиг правильного страдания. Может показаться тавтологией, если сказать, что болезнь предоставляет человеку возможность страдания. Но понимая возможность и страдания в уже указанном смысле, мы получаем совсем не банальное высказывание еще и потому, что между недугом, в том числе душевным, и страданием есть существенное отличие. Разница заключается не только в том, что больной не всегда страдает. Бывает и такое страдание, которое никак не связано с болезнью. Фундаментальное человеческое страдание – то страдание, которое по сути и смыслу входит в человеческую жизнь. Встречаются даже случаи, когда экзистенциальный анализ применяется для того, чтобы вернуть человеку способность к страданию в то время, как психоанализ готов возвратить ему лишь способность к удовольствиям или способность к достижениям. Существуют ситуации, когда человек способен реализовать себя только подлинным страданием. А как упускают порой возможность действия, которую предоставляет жизнь, так упускают и возможность истинного страдания, и возможность реализовать ценности позиции. Становится понятно, почему Достоевский боялся оказаться недостойным своих мук. Мы также понимаем теперь, какое свершение может быть в страдании пациента, который борется за то, чтобы стать достойным своей муки. Некий чрезвычайно одаренный человек в молодости был внезапно оторван от насыщенной профессиональной жизни. Обцесс спинного мозга, развившийся на почве туберкулеза, вызвал паралич ног. Потребовалась операция, ламектомия. Друзья больного обратились к одному из ведущих нейрохирургов Европы, Но тот сомневался в благополучном исходе и не рекомендовал операцию. Об этом один из друзей сообщил в письме подруге больного, в чьей усадьбе тот находился. Горничная, ни о чем не подозревая, вручила это письмо хозяйке за общим завтраком. Последующее событие пациента писал в письме другу. Мы приведем некоторые отрывки. Эва не смогла скрыть от меня письмо. Так я узнал мнение врача и свой смертный приговор. «Дорогой друг, мне вспомнился фильм «Титаник», который я смотрел много лет назад, в особенности та сцена, когда парализованный калекой его играл Фриц Кортнер, читает «Отче наш». Готовя к смерти небольшую группу обреченных, а корабль тонет, и вода постепенно накрывает их. Тогда я вышел из кинотеатра потрясенным. Я думал, какой подарок судьбы — иметь возможность осознанно принять свою смерть. И вот мне дана такая же судьба. Я могу вновь проверить свою готовность к борьбе, но бороться предстоит не за победу, а за последнее усилие ради усилия, за последнее напряжение сил ради него самого. Я намерен переносить боль, пока это будет возможно, без наркотиков. Заведомо проигранная битва? Таких слов я не признаю. Лишь сама битва и важна. Не бывает проигранных битв. Вечером мы играли четвертую Брукнера романтическую. Во мне все наполнялось лучащимся, благотворным простором. А, впрочем, я каждый день занимаюсь математикой и вовсе не сентиментальничаю. Иной раз болезнь и близость смерти вытаскивают наиважнейшее из человека, который до того проводил жизнь в метафизическом легкомыслии — Шеллер, и упускал самые существенные возможности. Одна молодая, балованная жизнью женщина внезапно очутилась в концлагере. Там она заболела и чахла день ото дня. За несколько дней до смерти она сказала, «Все же я благодарна судьбе за то, что она так тяжко меня поразила. В прежнем своем филистерском существовании я совсем распустилась. Даже к своим творческим амбициям я относилась недостаточно серьезно». Она отважно смотрела в лицо надвигавшейся смерти. С того места в больничном бараке, где она лежала, можно было разглядеть цветущий каштан под окном. И когда кто-нибудь наклонялся к лицу больной, то видел прямо перед собой ветку с двумя цветами-свечками. «Это дерево — единственный друг в моем одиночестве», — говорила эта женщина. С ним я и веду разговор. Было ли это галлюцинацией, бредом? Ведь она утверждала, что дерево ей отвечает. Но отсутствовали симптомы делирия. Что же это был за странный диалог? Что могло дерево сказать умирающий? Оно говорит «Я здесь, я здесь, я жизнь, вечная жизнь». Виктор фон Вайдзекер как-то сказал, что больной именно в силу своего страдания выше врача. Это чувствовалось при расставании с той пациенткой. Врач, щепетильный к непостижимым факторам такой ситуации, всегда ощущает некий стыд, В присутствии неизлечимо больного, умирающего, и не может вполне справиться с этим чувством. Ведь врач бессилен и не способен вырвать у смерти ее жертву, а пациент встречает свою судьбу в полный рост, в тишине принимая страдания и совершая свой подвиг на метафизическом уровне, в то время как врач в физическом мире, в своей медицинской профессии, ничего совершить не может».